«Но все, абсолютно все, я делала только ради того, чтобы тебя защитить. Я люблю тебя и любила с самого начала. Тейт, они...» В комнату валился Эдди. «Что тут, черт подери, происходит? Я думал, ты уже одет. Они там внизу чуть не стены крушат, требуя тебя. Все с ума сходят. Пошевеливайся, идем!» Тейт перевел взгляд со своего друга на Эйвери.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 Шум стоял оглушительный, но Эйвери каким-то чудом уловила, что кто-то зовет Кэрл и обернулась. Перед ней, пытаясь вырваться, отчаянно извивала зажатая справа и слева Фэнси. Когда ей это удалось, инерция бросила ее прямиком в объятия Эйвери. «Фэнси, где ты пропадала?» Только не читай мне нотации. Я едва не сгинула, добираясь сюда. Там в холле топчется один парень, и он вроде как сильно на взводе, потому что я его надула, а другой по имени Джон... В ящике что-нибудь было? Вот!» Фэнси сунула ей в руки пакет. «Надеюсь, это стоит моих мыторств». «Кэрол и ты, Фэнси, пошли!» — крикнул им Эдди, указывая на дверь поверх голов участников торжества. Эйвери вскрыла конверт и увидела кассету. «Задержи их, если получится!» «А?» Фэнси оторопела смотрела, как она кинулась в спальню, прикрыв за собой дверь. «Господи! Кто здесь нахрен спятил? Я или все остальные?» Около нее вырос совершенно незнакомый ей человек, который, пританцовывая, заставил ее взять фужер шампанского. Она сделала внушительный глоток.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 раз Вен послал запись Аришу, в ней должно содержаться нечто чрезвычайно важное. Однако минуты шли, она так и не поняла, что же именно, уж не пошутил ли Вен. Репортаж был посвящен некой военизированной организации, стремящейся к захвату власти. Она базировалась в никому неизвестном месте, где-то в чаще лесов.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 Он заснял их учения, раздачу оружия и боеприпасов, тренировки новичков, их обучали партизанской тактике ведения военных действий, занятия с детишками, этим вдалбливали в головы, что они выше всех прочих. Все это преподносилось под прикрытием христианского учения.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 Эйвери отмотала пленку назад, снизила скорость, чтобы как следует вглядеться в каждое лицо. Командир промывал мозги жадно внимающим подчиненным. Вен дал крупным планам лицо одного из мужчин, и Эйвери ахнула. Она узнала его и почувствовала приступ головокружения. Выглядел он непривычно. Сквозь короткий ежик волос...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 Она подняла к губам бескровные пальцы. Ноги отказывались ее держать. «Меня послали за тобой. Мы уже должны быть внизу, но я рад, что у нас есть минутка наедине». Эйвери стояла, прислонившись спиной к телевизору. Бросив взгляд через плечо Джека, она увидела, что гостиная опустела. Все ушли вниз. Он надвигался на нее. «Я хочу знать, зачем ты это сделала?»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 — Едва не сломала за тебя свою семью. — Джек, мне очень жаль, что так случилось. — Серьезно сказала она. — Честное слово, жаль, но... Хотела выставить меня и таким шутом, да? Думала самоутвердиться, унизив Дороти Рей. — Джек, пожалуйста, выслушай меня. — Нет уж, изволь ты меня выслушать. — Ты мизинца ее не стоишь. Ты хоть заметила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 Джек, непонимающе на нее, возрился, потом слегка пожал плечами. — Папа!